— Кстати, о деньгах! Сходу опрокинув две рюмки подряд, заговорил Донецкий. — Я вот чего подумал, откупился бы ты от них, что ли? — В каком смысле? — Да найди ты продажную шлюху, заплати ей и дай ее телефон. — Вы рехнулись? изумился Гринев. Это я еще буду оплачивать их разврат? Во-первых, с какой стати? Во-вторых, на какие шиши? В-третьих, им же нужна именно та, которую они в тот раз видели со мной у метро. Да ерунда это все, любая сойдет. Кстати, все более горячился Гринев. Вот вы постоянно оправдываете сотрудников своих любимых органов. Да и в книгах их описываете как героев. Одно загляденье, а сами-то не боитесь, когда-нибудь попасть в руки таким же милицейским отморозкам, у которых я побывал? От чего мне бояться? Я чист перед законом, меня не за что брать. Так ведь и я чист, и меня не за что было брать, расверепел Гринев, и я расновлил в себя рюмку, после чего закашлялся и, нехотя, досадуя на самого себя, отправился на кухню принести что-нибудь закусить. Как вы не понимаете того главного противоречия, которое я вам никак не втолкую? Люди обязаны бороться с преступностью, сами ведут себя как преступники. Ну, и о чем после этого можно говорить? Чтобы... «Бороться с преступностью нужна железная воля властей», — после недолгого раздумья заявил слегка захмелевший писатель, с трудом прожевывая кусок зачерствевшего сыра. «Это как? А вот так!» Ночью отдается секретный приказ. Группы захвата разъезжаются по давно известным адресам и берут всех уголовных авторитетов тепленькими. Той же ночью их судят специальным трибуналом, приговаривают и расстреливают. — А судить-то зачем, — усмехнулся Гринев. если приговор известен заранее? Ну, — Ради соблюдения законности. Но главное, после проведения этой операции, на следующее утро мы все проснемся в другой стране. — Это уж точно. Страна будет другая. Вот только не дай бог нам с вами в ней оказаться. — А чем тебе мой план не нравится? — подозрительно поинтересовался Донецкий. — Он просто нереален. При нынешней коррупции все крупные авторитеты будут знать о вашей секретной операции раньше, чем о ней узнает группа захвата. Но это еще не факт? Да, это и не самое главное. Хуже всего другое. Уже сейчас менты едва ли не страшнее бандитов. Но пока они хоть как-то друг друга уравновешивают. А если бандиты исчезнут, то можно себе представить, как распоясаются менты. Был бандитизм, начнется ментовщина. Никто не распоясается. Все настоящие менты уважают порядок. Знаешь, как говорят немцы? Ordnung über alles. По-моему, это не из той оперы, невольно улыбнулся Гринев. На этот раз первый, поднимая свою рюмку и чокаясь с соседом. Кстати, еще неизвестно, как отличить настоящих ментов от поддельных. «Да вот, пожалуйста, перед тобой сидит настоящий мент», — гордо выпрямился в кресле Донецкий, бросая на собеседника снисходительный взгляд. «Ага, и при всей вашей любви к порядку вы всего несколько минут назад советовали мне не подавать в суд, а откупиться от этих негодяев». «Вы как-то путаете порядок и законность». Порядок можно наводить любыми средствами, в том числе и железной рукой. Законность устанавливается только благодаря демократии, когда не будет ни подспудных. Впрочем, оставим этот бесполезный разговор. Скажите-ка мне лучше вот что. К вам тут не заходил один следователь? Прижогин его фамилия. Это по делу об исчезновении Ирины. — Нет, не заходил, — покачал головой Донецкий. — Да я днем езжу по издательствам, так что он мог меня не застать. Представляешь, из издательства «Террариум» никак аванс не выбью. К телефону не подходят подлецы. Приезжаешь туда — не принимают. А ведь мои-то книги. — Да ладно вам. Отмахнулся Гринев. Мне сейчас не до этого. Ирину бы найти. Я понимаю. Мне и самому жаль девушку. Ты не поверишь, как я за нее переживаю? И куда она могла деться? Эх, жаль, я тебя в свое время на ней не женил. Вы думаете, это зависело от вас? С поинтересовался Гринев. И с облегчением разлил водку, опустошив бутылку до конца. Ну, давайте по последней за то, чтобы Ирина наконец нашлась. И за то, чтобы моя жена подольше не находилась, захохотал детективщик, только что отправивший ее в гости.